Взгляни и на колесницу солнца. Ось золотая была, золотой и дышла, И обод вкруг колеса золотой На серебряных спицах держался. И даже век, который они хотят представить самым лучшим, Именуется у них золотым. И у греческих трагиков представлены такие... Кто меняет на барыш невинность, здоровье, доброе имя? Дай слыть мерзавцам, лишь бы богачом прослыть. Не спрашивай, кто да что, а сколько есть. Кто чем владеет, во столько же и ценится. Такого нет, чем стыдно было бы нам владеть». Богатым жить хочу, а бедным лучше смерть. Коль умирать, так тоже лучше с прибылью. Превыше блага для людей, чем деньги, нет. Ни наслаждение матери, ласкающей детей, ни отца опека не сравнится с ним. И если лик Венеры также сладостен, Ее недаром любят боги и смертные. Когда последние слова были произнесены, все зрители, как один, вскочили, чтобы прервать эту трагедию Еврипида и прогнать актера. И тогда сам Еврипид вышел на середину и попросил их подождать и посмотреть, чем кончит этот поклонник золота. Беллерофонд. В этой драме поплатился карой, Как любой из нас платится в своей драме. Жадность не бывает без кары, Хотя она и сама по себе есть немалая кара. Во сколько она обходится слез, Во сколько трудов, Сколько горести доставляет ей желаемое, Сколько горести приобретенное. Прибавь еще... Ежедневные тревоги, чья мучительность сразмерно богатству, владеть деньгами — большая пытка, чем добывать их. Как стонем мы над убытками, которые и на самом деле велики, и еще больше кажутся. И потом, пусть фортуна ничего не отнимает, для таких людей убыток все, чего они не заимели». Но их-то все и называют богатыми и счастливыми, и мечтают сравняться с ними достоянием. Согласен. Но что с этого? Кому живется хуже тех, которых преследуют и горести, и зависть? Вот если бы мечтающие о богатствах посоветовались с богачами а искатели почестей с чистолюбцами, достигшими высших степеней, тогда они изменили бы желание. Между тем, как теперь, предав проклятию, прежние тотчас же загораются новыми. Нет человека, довольного своим счастьем, даже если бы оно шло к нему в руки. Все недовольны и своими замыслами, и успехами. Всем кажется лучшим то, от чего отказались. Но это как раз и даст тебе философия. Ничего важнее, по-моему, нет. Ты никогда не будешь раскаиваться к такому прочному счастью, которого никакая буря не поколеблет, не приведут тебя. Ни складные слова, ни плавно льющаяся речь, пусть слова текут, как хотят, лишь бы строй души не нарушался, лишь бы она была высока и не заботилась о чужом мнении, довольная собою как раз за то, за что другие недовольны. Лишь бы жизнью поверяла свои успехи и о своем знании, Судила потому, много ли она не желает, Многого ли не боится. Будь здоров!